Глава 5 Светало. Звуки боя стихли. В ложбинах скапливался туман. Утренняя сырость пробирала промозглым холодом. Но начало нового дня Максима не радовало. «Подожди!» Кейтлин остановилась, присела на почерневший пень у обочины. «Хочешь передохнуть?» «Знобит!» Призналась она, отводя взгляд. Слеза скатилась по щеке. «Ну, только не раскисай!» Он заметил свежее пятно крови, проступившее сквозь повязку. «Давай посмотрю!» «Не надо!» Она отвернулась, избегая его взгляда. «Я должна вернуться!» «Туда нельзя!» Твердо ответил Максим. «Я все равно вернусь!» «Зачем?» «Там!» Ее подбородок дрогнул. «Все, кого я знала! Моя жизнь! Понимаешь?» «Они погибли!» Хмуро ответил шустов «А если кто и выжил, с ними лучше не встречаться, поверь!» Он присел на мягкий влажный от росы мох. «Я понимаю тебя». Он хотел утешить ее, но получилось неуклюже. Пару дней назад он невесело усмехнулся далекому воспоминанию. «Я был оперативником, так же, как ты служил городу, системе. У меня были друзья, жизнь, какие-то планы». И она вытерла слезы. Взглянула на него с недоверием, вызовом. Весь ужас безумной, ничем не оправданной ночной схватки сейчас невольно проецировался на Максима. «Я ведь его совершенно не знаю», — думала Кейтлин. «На него форма с чужого плеча. Он убил кого-то из наших. Оперативник? Ага. Так я и поверила». Максим догадался, о чем она думает. Кипстек работает». Кейтлин коснулась запястья, кивнула. «Айди, сканер, включи!» Он подтянул рукав, обнажая лазерную татуировку, выполненную в виде штрих-кода. Ее нанесли еще в юности. Сначала рисунок линий был коротким, содержал лишь личные данные, фамилию, имя, группу крови. Затем его несколько раз обновляли. Кейтлин откровенно удивилась, увидев лазерную метку. Мысленно она уже заклеймила Макса. Он вызывал неосознанную неприязнь. В нем невольно сконцентрировался образ врага. По большей части надуманный, нечеткий, размытый. Чего медлишь? Максим понимал. Поводов для взаимного доверия у них мало. Сложись обстоятельства, иначе Кейтлин бы пристрелила его там, на хуторе. Причем сделала бы это, не задумываясь. Она все же воспользовалась сканером. Пробежала взглядом по данным, появившимся на крошечном экране. Макс! «Извини». Вырвалось у нее. «Да ничего, все нормально. Но ты права, нам нужно разойтись». Максим машинально покусывал травинку. «Только не спорь. Возможно, я болен». Признание далось ему с трудом. «Инфицирован, понимаешь?» Кейтлин дрожала. «Ночные события сводили с ума, не находили никакого объяснения. Они находились за гранью здравого смысла». «Восприятие!» Настроения менялись, словно узы в калейдоскопе. Секунда, и вот уже новые чувства горечу подступают к горлу, перехватывают дыхание. «Макс, прости, если обидела. Ты ведь меня спас. Я не могу одна». Кейтлин совершенно растерялась. «Сможешь, до побережья недалеко. Выберешься. А ты?» Дорога накатанная. Он неопределенно пожал плечами, не собираясь раскрывать своих планов. «Куда-нибудь да выведет. Серьезно, Кейтлин, нам не по пути. Я собираюсь идти дальше». «Зачем?» «Сложный вопрос. Он и себе-то на него не мог ответить». Кейтлин подавленно ждала ответа. «Макс, только не молчи». «А почему не рассказать ей правду? Хуже уже все равно не будет, подумал он». кейтлин не проронила ни звука пока он коротко излагал ей события последних дней ну ты не выглядишь больным или сумасшедшим знаешь я тоже иногда разговариваю сама с собой воскликнула она когда максим замолчал да но я не могу поручиться за себя ты все слышала делай выводы со мной опасно кейтлин не знала что ей делать слова максима задели за живое у них оказывается было много общего Она ведь тоже выросла под опекой государства, но в отличие от Шустова, не знала, что именно произошло с ее родителями. Как все сироты, она рано повзрослела, ее бесхитростные мечты так или иначе сводились к нечетким, но притягательным мыслям о собственной жизни. Кейтлин думала, отслужу пару лет, обеспечу себе будущее и... И вот все рухнуло. Она даже не подозревала, как сильно прикипела к понятию общности, коллектива и теперь чувствовала лишь гложущую пустоту. Все, кого она знала, погибли. Скупой рассказ Максима о собственных заключениях пошатнул большинство догм, на которые опиралось ее мировоззрение. Понятия друг, враг, утратили четкость, стали размытыми. Почему, почему так произошло? Она, как патрон, случайно выпавший из обоймы, упавший в пыль и откатившийся в сторону, Потеряла смысл, стала ненужной. «Куда я пойду?» С отчаянием думала Кейтлин. «Если мне мавирус невозможно диагностировать, как со мной поступят вчерашние свои?» Она подняла взгляд, смахнула слезы. Восприятие вновь изменилось. Максим вдруг стал для нее единственной ниточкой между утраченным прошлым и туманным, неопределенным будущим. Он знает, что нужно делать. Как выпутаться из безвыходной ситуации? Макс, я останусь с тобой. Ты ведь уже не веришь в существование мнемовируса, да? Не верю. Нам говорили, что земля за проливом населена всяким сбродом, беглыми преступниками, фанатиками культа прототипов, но ведь это не так. Да и виной всему непонятные блуждающие огоньки. Что они такое? Я пока не знаю. Макс, только не прогоняй, прошу, давай сменим мне повязку и пойдем дальше. Ну, я же не дура возвращаться. «Ладно», — скрипя сердце, ответил Максим. «Я собираюсь выяснить все до конца». Вопреки тяжелым мыслям, произнес он, вскрывая индивидуальный перевязочный пакет. Иван сказал, что к западу отсюда начинается какой-то черный лес. Кейтлин скрипнула зубами, когда ему пришлось отодрать пропитанную кровью повязку. «Хочешь проверить?» — она говорила, пытаясь заглушить боль. «Я никогда не слышал о земле за проливом. Понятия не имею, где и что тут расположено. Если лес действительно существует, значит, я не болен и никакого вируса нет». «Макс, а теперь ты веришь в прототипов?» Кейтлин часто и глубоко дышала. На ее лице выступили пунцовые пятна. Волосы на лбу слиплись от холодного пота. «Нет дыма без огня. Прототипы в той или иной форме существуют» и массовые помешательства как-то связаны с ними. Не зря же люди испокон веков бежали сюда. Но это не болезнь. Макс пытался рассуждать слух. «Помнишь, я тебе говорил о Егоре Травине. Он вообще считал, что происходящая плата за прогресс, за технологии, изменившие наш мир». «Если вернуться к истокам, он, возможно, прав. Прототипы – творцы всего сущего. Ведь так утверждает древняя религия». Максим закончил перевязку, кивнул. «Предки верили, что прототипы создали нас по своему образу и подобию. Если поверить в это, получается». Он запнулся, подбирая слово. «Получается, что они имеют определенную власть над своими изделиями. Хотя истина, наверное, намного сложнее. Возможно, она вообще выше нашего понимания». Туман стал гуще. Солнце еще не появилось над горизонтом. Но небо быстро светлело. Полосы испарений тянулись от земли навстречу рассвету. Причудливо изгибались между стволами вековых деревьев. Бледные сумерки, тишина, лес. Заросшая травой дорога, ведущая в неизвестность. Ни витринки, ни шевелится ни один листик. Ночные птицы смолкли. Но никто из дневных обитателей не спешил приветствовать рассвет. Максим протянул руку. Нужно идти. Он больше не хочет ощущать себя щепкой, несущейся по течению событий. Что там сказал старик? Несуйся в черный лес, значит, нам туда, строго на запад. Если этот пресловутый лес вообще существует. Вскоре они вышли на опушку леса и сразу увидели дым. Впереди лежало свежевспаханное поле. За ним виднелись дома небольшого поселка. Вытянувшийся вдоль единственной улицы. Дымил сбитый вертолет. Он упал примерно посередине поля, там, где дорога огибала небольшую возвышенность, куда много лет складывали камни, мешающие пахоти. Максим жестом указал Кейтлин в укрытие. Она присела в густой траве, чуть раздвинула стебли, открывая себе обзор. Шустов скинул бинокль. Дым уже не валил, а сочился тонкими серыми струйками Из множества оплавленных по краям отверстий в броне Искандера Крепко же ему досталось Максим перевел взгляд на окрестности И тут же заметил с десяток небольших сферических аппаратов Сбитых ответным огнем Искандера Рагды! Надо подобраться ближе, осмотреть их Кейтлин, прикрой меня Влажный чернозем лип к ногам Бежать было неудобно Ощущение такое, будто земля хватает за ноги. Пытается удержать, остановить. До первого сбитого рагда он добрался без осложнений. Присел, окинул взглядом чужеродное устройство. Кто его изготовил? Когда? Где? И зачем? Последний вопрос излишен. У этих смертоносных аппаратов одно предназначение – убивать и разрушать. Остального Максим просто не понимал. Например, как держатся они в воздухе? «Задерживаться посреди поля опасно. Он сделал несколько снимков, используя встроенную камеру кипстека. Позже рассмотрим изображение в деталях. Решил он, двигаясь к сбитому вертолету. Увы, тот выгорел дотла. Земля вокруг обуглилась, камни, образующие возвышенность, полопались от жара. Максим заглянул в кабину. Поморщился от едкого дыма. Непонятно, успели ли выбраться пилоты. Внутри все расплавлено. Ближе к хвостовой части корпус разворочен взрывом боекомплекта. Он обогнул место крушения, вышел к дороге. В бинокль осмотрел единственную улицу поселка. Никого, словно все вымерло. «Кейтлин, выдвигайся!» «Что нашел?» Она показалась на краю опушки. Максим вскинул оружие, внимательно наблюдая за улицей и крайними домами. С десяток сбитых рагдов. Это они уничтожили вертолет. Рагды? Она бежала, дыхание прерывалось. Те устройства, что затопили баркас? Да, я рассказывал о них. Сделал детальные снимки. Пилоты выжили? Не могу сказать. Останков не заметил. Но кабина сильно пострадала от огня. Будем надеяться, что они успели уйти. Максим закрыл тему. Его сильно настораживала тишина, царящая вокруг. Кейдлин добежала до его позиции, присела рядом. «Что видно?» «Ничего», – Максим передал ей бинокль. «Да, странно», – спустя некоторое время произнесла она. «Не вижу повреждений домов, сел тоже». «Надо проверить, кто тут живет». «Рискованно, может, стороной обойдем». «Не вариант», – отрезал шустов «Нам нужен источник информации, верно?» «Ну а кто, кроме местных жителей, способен помочь?» Кейтлин промолчала. План ей не нравился. Но возражение не последовало. Упрямство Макса, его желание отыскать какой-то смысл, ускользающую от понимания истину не вдохновляли. Гораздо острее казались проблемы собственные, личные. «Ее можно понять?» любая даже самая жесткая подготовка не способна дать моральный иммунитет к первому бою к смертям к боли еще страшнее неизвестность наступившая после пустота ощущение глобальной подавляющей враждебности окружающего когда каждая мысль окрашена в тона тяжелой безысходности пошли максим привстал из за укрытия держа оружие наготове прикрывай меня Первое не стрелять, поняла?» «Нет». Китлин несколькими заученными движениями изменила конфигурацию оружия. «Макс, ты не прав. Привык действовать в городе». «Что не так?» «Местность открытая. Мы оба будем как на ладони. Двигаться парой нельзя». «Варианты». «Спокойно иди по дороге. Я прикрою со снайперской позицией. Дойдешь до околицы – осмотрись». «Форма на тебе запыленная, порванная, сойдешь за путника, ранец оставь, разгрузку и автомат тоже». «Ладно», – Максим признал ее правоту. «Оружие в руках только насторожит, настроит на враждебный лад жителей поселка. Если они наблюдают за дорогой, прячась по домам, а безоружный человек не вызовет особенных подозрений. Хотя, кто знает, как вообще они относятся к путникам». «Пошел». Он сложил экипировку рядом с Кейтлин. Заткнул пистолет сзади за пояс. Остаемся на связи. Солнце поднималось над лесом. Утренние лучи брызнули поверх могучих крон, освещая влажные от утреннего конденсата скаты крыш. В тишине четко слышались отдельные звуки. Постукивание металла о камень, приглушенное расстоянием тарахтение двигателя. На улице Шустов никого не заметил. Свернул к крайнему дому, сложенному из скрепленных раствором прямоугольных каменных блоков. Необычная окладка привлекла внимание. Блоки выглядели идеально ровными, но их глинцевитая поверхность не сохранила следов инструмента. На бетон не похоже, забора не было. И Максим направился по гравийной дорожке к крыльцу. Прилегающая территория тщательно распланирована, чисто убрана. Нигде ни травинки, ни мусора. В качестве элементов ландшафтного дизайна использован дикий камень. Массивные глыбы причудливых форм выглядели бы красиво в обрамлении растений. А так они пробуждали лишь чувством мрачноватой эстетики. Каменное крыльцо в три ступени. Дверь из непонятного серо-зернистого материала. Нет ни ручки, ни замка. Он постучал. Но в доме царила тишина. Словно он был необитаем. Кейтлин. Вижу тебя хорошо. Что там, Макс? Никого нет дома или просто не хотят открывать. Я слышу звук двигателя. Она отвечала нервно. Да, я тоже. Улицу просматриваешь? Как на ладони? Ладно, иду дальше. Постараюсь держаться на виду. Дистанция стрельбы приемлемая. Не волнуйся, если что, справлюсь. Кейтлин отвечала сухо и коротко. Вернувшись на единственную улицу поселка, Максим медленно направился к противоположной его окраине. Откуда доносилось тарахтение двигателя? Все дома как близнецы. Он постоянно осматривался, находя все больше и больше странностей. Сады камней немного разнились по конфигурации составляющих их глыб. А в остальном полная стандартизация. Что-то типовое, безликое, лишенное индивидуальности просматривалось в постройках. «Разительно не похоже на замшелые срубы в лесу. Длинная улица, по двадцать дома с каждой стороны. Макс, не молчи, говори со мной». Кейтлин следила за обстановкой. Ее волнение возрастало с каждой секундой, каждым шагом шустого. В оптико-электронный прицел она отчаянно видела повторяющиеся архитектурные решения. Тишина окутывала, как саван. «Даже лесные обитатели сторонились этих мест. Ни шороха, ни птичьего пения». «Рад бы тебя ободрить», – негромко ответил он. «Да нечем». Максим свернул к очередному дому. Вновь постучал в дверь, но с тем же результатом. Попытался заглянуть в окно, но увидел лишь свое отражение, как в зеркале. Кейтлин переключилась с оптики на монитор. Глаза слезились. Фигурка Макса запуталась в координатной сетке. Баллистический сопроцессор постоянно менял цифры в оперативном окошке, вводя поправки на дальность и ветер. «Я их вижу», – неожиданно произнес Макс. «У меня все чисто. За крайними домами, левее. Здание закрывают мне обзор. Что делать, Макс?» «Подтягивайся». «Нет». Она оглянулась, оценила высоту деревьев, растущих на опушке леса. «Дай мне пару минут». Хорошо, пока понаблюдаю. За околицей. Шустав мыслил привычными для себя терминами. Располагалось святилище прототипов. Девять грубо обработанных каменных столбов образовывали полукруг. Обычно такие сооружения возводились на холмах. Но тут дело обстояло иначе. Кто-то пошел против неписанных правил установив мегалиты в низине. Ночная операция военных не обошла стороной место поклонения древним силам. Максим затруднялся ответить, было ли нападение заранее спланировано, или пилоты, сбитого над полем Искандера, случайно обнаружили затерянный среди лесных массивов поселок. Два каменных столба, опрокинутые взрывами, лежали на краю внушительных размеров воронки. Из-под земли виднелась часть бункера. Желтоватый, покрытый трещинами материал был похож на старую кость. Мужики, одетые одинаково, трудились молча, слажено. Ни криков, ни разговоров Максим не услышал, хотя подобрался к месту событий достаточно близко. Да, он невольно оценивал возникшее ощущение. Работают дружно, но без души. Довольно странные определения приходили на ум. Источником назойливого тарахтения оказалась старая сельскохозяйственная машина. Таких шустов раньше не видел, И истинное предназначение механизма смог угадать лишь по нескольким характерным приспособлениям, конструкция которых не менялась веками. Два троса, зацепленные за поваленный мегалит, туго натянулись. Двигатель взревел, плюя с сизым выхлопом, но его мощности не хватило. Траки гусениц царапали землю. Вгрызались с нее двумя глубокими бороздами, а массивный каменный столб не двигался с места. Еще немного, и вездеход сел на днище. Двигатель заглох. Десятка-три мужиков восприняли неудачу молча. Они разбрелись в разные стороны, понурив головы, но через минуту вновь собрались вместе, о чем-то тихо переговариваясь. Максим пристально наблюдал за их поведением. Живо представив, как бы подобное действие происходило в городе. Крики, споры, ругань. Кто-то лез бы сейчас со своими предложениями, кто-то отошел бы в сторонку, искосо наблюдая за крикунами, другие непременно стали бы осматривать зарывшийся в землю вездеход, соображая, как его вызволить. Ничего подобного. Жители поселка собрались вместе, молча, как по команде, повернули головы в сторону пострадавшего святилища и замерли. «Вижу тебя», – раздался в коммуникаторе голос Кейтлин. «Я взобралась на дерево. Обзор хороший. Что происходит, Макс?» «Пытаются восстановить святилище после ночной атаки», – откликнулся он. «Какие-то ненормальные». Кейтлин скользнула прицелом по лишенным эмоций лицам и вдруг удивленно добавила. Макс! «А одного я знаю. Смотри, тот, что стоит особняком». «Кто он? И откуда ты его знаешь?» «Первые инфицированный мнемовирусом. Нам показывали его снимки». «Подожди! Максим скинул бинокль. Что? Тот самый архитектор? Как его там? Рауль Ганиев?» «Без сомнений. Ты знаешь эту историю?» «Еще бы! Мой тактический координатор пытался его взять. Случай-то хрестоматийный». «Вот, значит, куда он исчез. Слушай, Макс, зря ты туда вообще сунулся. Посмотри, они все как неживые, и место это жуть нагоняет. Не станут они с тобой разговаривать. Давай лучше стороной обойдем поселок, а?» «Не торопись, посмотрим, чем все закончится». Кейтлин неохотно согласилась, хотя не понимала, зачем Макс так рискует. «Неужели по лицам непонятно? Они все больны, давно и безнадежно». Ее душа сжималась в ледяной комок. Сохранять самообладание становилось все труднее. Молчаливая толпа неуловимо воздействовала на нервы. Казалось, от людей исходит волна стоического ожидания какого-то непременного события. Земля на краю воронки вдруг шевельнулась. Спухла небольшим бугорком. Затем стала осыпаться в открывшуюся подземную полость стремительно принимая вид прямоугольного провала, по краям которого отчетливо виднелись толстые, желтовато-коричневые корни растущих неподалеку деревьев. Некоторые из них переплетались между собой, образуя своего рода сетку, перекрывающую выход. Из темноты подземелья внезапно ударил свет. Корни вспыхнули, те, что потоньше, мгновенно рассыпались в пепел, Другие толщиной с человеческую руку некоторое время сопротивлялись воздействию, медленно обугливаясь, пока вдруг не порвались. Из прямоугольного лаза появился сферический аппарат. Он вынырнул из-под земли, воспарил воздух, описал круг на высоте полутора метров, затем остановился, слегка покачиваясь. Вслед за ним появились еще два. «Рагды!» – хрипло выдохнул Максим. Кейтлин запаниковала. «Уходи оттуда!» «Тише, не кричи!» «Макс, уходи, прошу! Эти твари сбили вертолет, сожгли его дотла!» «Не думаю, что нас обнаружили!» Шустов упрямился, он считал, что появление загадочных устройств связано с повреждениями святилища. Кейтлин поймала в прицел один из рагдов. Ее палец слег на бугорок сенсорной гашетки. Она не понимала, что тем самым подписала себе смертный приговор. Направленное излучение дальномера чиркнуло по броне измазанного в земле устройства, мгновенно выдав ее позицию. Ракт крутанулся вокруг своей оси. Два лазерных излучателя, расположенные по бокам, там, где сферический корпус был немного приплюснут, ударили короткими очередями. В коммуникаторе раздался болезненный скрик. Кейтлин! Тишина! Лишь далеко на опушке леса вдруг, словно факел, вспыхнула крона одиноко стоящего дерева. Рассудок Максима помутился. Он мгновенно понял, что произошло. На долю секунд оцепенел. Затем горе и ярость выплеснули с действий. Сухо и часто ударили пистолетные выстрелы. Но пули лишь выбивали искры, уходя в рикошет от бронированного сферического корпуса. Резкая боль полоснула по груди. Он по инерции выстрелил еще несколько раз, но теперь неприцельно, мешковато оседая на землю, уже не осознавая ничего вокруг. Его рассудок погрузился в багряные сумерки. шустов не воспринимал запаха обуглившейся плоти, тлеющей одежды. Он упал, пару раз конвульсивно дернулся и затих. Никто не обратил внимания на инцидент. Три рагда принялись кружить над поваленным мегалитом, и тот вдруг начал медленно подниматься под воздействием невидимой силы. Очевидно, той самой, которая удерживала сферические аппараты в воздухе, позволяя им парить над землей. Нехорошо получилось. Призрачная фигура старика соткалась из воздуха, склонилась над бессознательным телом Максима. Девчонка во всем виновата. Рядом с ним очертился контур женской фигуры. «Им опыта не хватает и знаний», – раздраженно ответил старик. «Степан Егорыч, ты ведь его предупреждал!» – раздался третий голос. «Ванек, помолчи! Лучше подумаем, как быть!» «Макса жаль», – вздохнув, ответила Стелси. «Не справится он, хоть и выживет». Она оценила ранение и не нашла его смертельным. «Думаешь, не пойдет он дальше?» Старик прищурился, глядя на шустого. «Помыкается по окрестностям, потом, если выживет, осядет где-нибудь, как эти». Иван презрительно взглянул в сторону толпы, ожидающей, пока рагды поднимут мегалит. «Или непрекаянные его одолеют, что, скорее всего?» «Не думаю». Старик не отводил от Максима пристального взгляда. «Непонятно мне его нейроматрица», — повторил он. «Впервые с таким сталкиваюсь. Вот помяните мое слово, очнется и дальше двинет, к черному лесу. Я по глазам понял еще тогда, при первой встрече. Есть у него и воля, и цель. Только Максим сам не осознает их». «Любопытно. Но нам-то что?» — спросил Иван. «Я разобраться хочу», — ответил старик. «И что ты сделаешь, Степан Егорыч? За ним пойдешь. Сам ведь знаешь, нам через Черный лес хода нет. Сгинешь только». «Проследить надо за Максимом», — упрямо ответил старик. Непрекаянные на хуторе от него шарахнулись, словно обожглись. «Ну, скажи, как ты за ним проследишь?» — злился Иван. «Если он и правда в Черный лес пойдет». «Никто из нас даже близко к нему не подступится!» «Есть один вариант!» Старик обернулся. «Стелси, что там с девчонкой?» «Умирает. Ей придется помочь. Я не хочу!» Стелси поджала губы. «Не хочу!» «Не капризничай! В кои-то веки шанс появился! Залечишь ее раны, пройдешь через лес, Максиму поможешь!» «Да и свою проблему решишь, потом уйдешь». «Ага, а она здоровенькая, с Максимом останется». Старик усмехнулся. «Так вот в чем дело». Он с долей иронии взглянул на нее. «Чувства шевельнулись, былое вспомнилось». Стелси лишь поджала губы. «Пока вы тут спорите, она умрет», вмешался Иван. «Я ведь приказать могу». Старик неодобрительно покачал головой. «Неужели ты не понимаешь? Это твой шанс!» «Понимаю». Стелси тяжело вздохнула. «Попробую. Надеюсь, оно того стоит». Ее силуэт растаял в воздухе. Старик пристально смотрел на посеревшее лицо Максима. «Вот жизнь, Ванек!» Вздохнул он. «Кого-то в расход пускает, а кого и вперед выталкивает. Вот ответь!» «Как Максим нас воспринять смог? Не вижу я в его нейроматрице второй составляющей. Но с ним что-то не так. Определенно!» «Усложняешь ты все, Степан Егорыч! Непрекаянный в нем! Просто тварь хитрая попалась, маскируется! Макс сильный, не сомневаюсь! Он будет бороться и даже может победить! Вот только итог для всех один! На них взгляни!» Он указал на мужиков, сосредоточенно трамбующих землю вокруг поднятого мегалита. «Живут, только землю топчут, нет в них души, сгорело, и Макс тоже таким станет. Правильно мы сделали, когда извели прототипов под корень». «А вот тут не тебе судить», — резко ответил старик. «Я фрегатом командовал, между прочим». Огрызнулся Иван, и решение принимал, исходя не из эмоций, а из здравого смысла. «Нашел, что вспомнить», — озлобился старик. «Ну, и есть чем гордиться. Накомандовал-то, до сих пор расхлебываем. Ну, знаешь, я не просил меня спасать, и, глядя на них, думаю, что все правильно тогда сделал». «Столько веков прожил», — «А капли милосердия не нажил?» Упрекнул его старик. «Их смерть — это и есть милосердие в чистом виде!» Упрямо ответил Иван. «Не могу я на это смотреть!» Он сплюнул и истаял в воздухе. Степан Егорыч лишь покачал головой. «Если мы не доросли до понимания и прощения, так что ж с них требовать?» Он присел подле Максима, Терпеливо ожидая, когда тот придет в себя. Максим со стоном пошевелился, открыл глаза, сел, озираясь вокруг. Лежи. Кейтлин тут же оказалась рядом. Что произошло? Где мы? В лесу. Когда те мужики по домам разбрелись, я тебя потихоньку вытащила. Она поправила повязку на плече шустого. И он заметил странный, покрытый овальными вздутиями браслет на ее запястье рядом с нанокомпом. «Как ты?» Максим вспомнил нападение Рагда, охваченное огнем дерева, жалящий луч, ударивший в плечо. «Нормально. Считай, легко отделалась. Лазерный разряд ветви поджег. Так опалило меня немного. Ничего страшного, заживет. А вот ты едва не погиб. Глупо себя повел». Кедлин говорила как-то непривычно, строго. Отчитала его, как маленького. И вдруг смягчилась. «Давай попробуем встать. Ранение у тебя не очень тяжелое. Обопрись». Она протянула руку. Странный браслет снова попался на глаза. Тускло блеснул. «Что это у тебя на руке?» «Биометрический комплекс, медицинские датчики и небольшой запас препаратов». «А раньше ты им воспользоваться не могла?» «Вопросы сами по себе возникали в рассудке». Максим даже немного разозлился на себя. «Ну чего прицепился?» «Не было необходимости», – спокойно ответила Кейтлин. «Ну как? Рукой пошевели? Больно?» «В плече что-то мешает. Стягивает кожу. Боли не чувствую», – удивился он. «Ну, значит, все нормально. Неприятные ощущения скоро пройдут. Могло быть намного хуже. В следующий раз думай, прежде чем стрелять». «Куда подевалась растерянная, подавленная девушка?» – спросил себя Максим. Он взглянул на солнце. Время уже заполдень. Выходит, часов пять прошло. Как ни странно, но чувствовал он себя отлично. Как это понимать? До ранения едва на ногах держался от усталости. А теперь словно проспал сутки кряду «Я тебе стимулятор вколола», – произнесла Кейтлин, отвечая на вопросительный взгляд. «Да не напрягайся ты. Манера ее речи тоже изменилась. И не кисни. Если готов, то собираемся и пошли. Неуютно мне рядом с поселком». Святилище напрягает. Максим надел бронежилет. Скользь подумав, от лазерного разряда он не спасет. Так зачем лишнюю тяжесть таскать?» «Но снимать уже не стал». «Народ тут непонятный. Они рагдами управлять умеют. Заметил?» «Скорее призывать их», – уточнил Максим. Я вот думаю, может, нам вернуться? Зачем? Ей идея совершенно не понравилась. Взгляд моментально похолодел, став колючим. Ну, мужики по домам разбрелись, сама же сказала. Потолковать бы с одним из них. Расспросить, кто такие, чем и как живут, где научились управлять слугами прототипов. — Ни к чему, — отрезала Кейтлин. — Они совершенно никому не кабельны. — Откуда ты знаешь? Максим замечал все больше странностей в ее поведении, но не мог их объяснить. На этот раз она явно замешкалась с ответом. Ну, нас предупреждали о последствиях инфицирования. Натянуто пояснила Кейтлин. После первых припадков буйства наступает период глубочайшей депрессии, отрешенности. Длящийся годами, усомнился Максим. Да и не похожи они на сумасшедших. Странный, согласен, но действует сообща. Вполне осмысленно. И при этом почти не разговаривают друг с другом. Заметила? Нет. Давай все же вернемся. Смысл? Она заупрямилась. Снова на Рагдов нарваться? Поговорить. Понять в конце концов, что тут вообще происходит. Это бесполезно. Отрезала Кейтлин. Почему? Ты что-то знаешь, но молчишь? Видел бы ты их. Она вдруг разозлилась. Мимо тебя прошли? Даже не взглянули? По домам разбрелись, будто зомби. Их вообще ничего не интересует, Макс. Даже раненый человек, валяющийся под ногами. Хочешь время впустую потратить? Она пожала плечами, отвернулась. Нет, время я тратить не хочу. Ну, тогда и разговор окончен. Запад там. Она заботливо помогла ему надеть и застегнуть разгрузку. Подала автомат. А вот рюкзак с запасами забрала себе. Кейтлин, да что с тобой происходит? Она обернулась. «Перенервничала. За тебя испугалась. Пройдет». «Рюкзак отдай». «И не подумаю. Мое ранение пустяк. А у тебя мышца повреждена. Пошли уже, а?» Резкая перемена в поведении Кейтлин невольно овладела мыслями. «Но откуда мне знать, какая она на самом деле?» Резонно спросил себя Шустов. «За мной не побоялась вернуться. Вытащила». Утро не счет, шок у нее был после бойни на хуторе. Себя лучше вспомни, как жался к скалам, своего же дыхания шарахался в темноте. И все же подсознательное чувство тревоги не отпускало. Кейтлин шла уверенно, не глядя по сторонам, словно окружающее ее не интересовало. Изменилось не только ее поведение, но даже осанка, невольно подмечал Максим. Они случайно встретились взглядами и оба смутились. «Макс, что?» На ее щеках появились ямочки. Она старательно прятала улыбку. «Интересно, какой же нашелся у нее повод для хорошего настроения? Идем в неизвестность, по сути, в никуда». «Спросить хотел. Ты о моих друзьях ничего не слышала?» «Нет, извини». «Они в поселке были». «Ну, я же тебе рассказывал, помнишь?» Кейтлин кивнула, но как-то нервно, напряженно. «Мы в резерве стояли». Спустя некоторое время все же пояснила она. Пролив форсировали другие. Лес тем временем начал заметно мельчать. Деревья становились все ниже. Теперь им уже не встречались вековые исполины. Исчезло ощущение дремучих, таинственных пространств. А вскоре среди поросших кустарником ложбин проступила старая дорога. — Ты из-за них такой угрюмый? — спросила Кейтлин, возобновляя разговор. — Макс, я действительно не знаю, выжили ли твои друзья. Он остановился, разглядывая серое, потрескавшееся покрытие. Дорога уводила на запад. Вдалеке у горизонта едва приметной линии темнела неровная полоска, Впереди лежал холмистый участок местности, пустошь, практически лишенная растительности. «Тебя не пугает, что мы идем даже не по наитию?» Максима многое держало в напряжении. «Я ведь честно предупредил. Направление мне подсказал призрак. Галлюцинация!» Он пристально всматривался в темнеющую у горизонта полоску, но ничего не мог различить невооруженным взглядом. «Лучше идти в неизвестность, чем дожидаться, пока свои убьют», ответила Кейтлин. «Знаешь, для меня быть или не быть – не вопрос». Максим удивленно обернулся. «Это же земная классика». Она вдруг осеклась и поспешно сменила тему. «Что ты там разглядел?» «Разве сама не видишь?» Он рукой указал вдаль. «Темнеет что-то. Думаешь, тот самый черный лес?» Ее взгляд внезапно обжег. Вызвал острый приступ дежавю. В памяти промелькнул образ Стелси. Странной девушки со странным именем. Максим невольно вздрогнул. Опять глюки начинаются. или снова контузия дает о себе знать. Взберемся на холм. Он свернул с дороги. Хочу осмотреть окрестности в бинокль. Почва под ногами осыпалась. Сухие глинистые комочки скатывались по склону. Кое-где виднелся строительный мусор. В основном обломки бетона с торчащими из них огрызками ржавой арматуры. Невысокие белесые травянистые растения выглядели чахлыми, попадались редко. Даже прихотливые кустарники не прижились тут. Интересно, почему? Думал Максим. Кейтлин задала себе тот же вопрос. Присела. Ладонью в перчатке коснулась сухой, потрескавшейся земли. Кипстек на ее запястье несколько раз щелкнул выдвигая усики анализаторов. «Промышленные токсины». Она взглянула на крохотный дисплей. «Остаточная концентрация. Но для растений все еще губительная». «Интересно, откуда тут взяться токсичным веществам?» – удивился Максим. Кейтлин снова взглянула на экран кипстека. «Переключила режим на компьютера пожала плечами». «Должно быть, грунтовые воды размыли могильник отходов». Исчерпывающее объяснение. Раздраженно подумал он. Присел на корточки, вскинул бинокль. Слова Кейтлин вновь не нашли понимания, так же, как ее спокойный тон. Черная, извилистая полоска резко приблизилась. Конечно, не настолько, чтобы рассмотреть мелкие детали. Но кое-какие подробности он заметил. Это действительно был лес, только очень странный, если не сказать зловещий. Высокие деревья с толстыми, узловатыми, замысловато перекрученными стволами образовывали сплошную стену, переплетались ветвями, и лишь кое-где в непроходимой чаще зияли прорехи. Максим медленно осматривал границу между пустошью и черными зарослями. В глубины леса уходила старая дорога, уже легче. А это что? Просека? Для чего? Он задержал взгляд заметил фрагмент трубы внушительного диаметра, выпирающий из-под земли до пару покосившихся решетчатых конструкций, похожих на опоры линий электропередачи. Получается, Кейтлин права, пустошь, пропитанная смертоносными химическими соединениями, невысокие холмы, явно скрывающие под собой руины, между ними в ложбинах, сеть пришедших в негодность дорог». Взгляд Максима теперь скользил по пространству, которое им предстояло преодолеть на пути к лесу. Смахивает на крупную, разрушенную до основания промышленную зону. «Кейтлин, у вас были хоть какие-то разведданные?» – спросил он, продолжая пристально изучать местность. «Шутишь?» – она отозвалась сразу, словно ждала вопроса, и тут же добавила. «У командиров групп, может, и были» а нам только в общих чертах обрисовали ситуацию. Предупредили, что вероятны столкновения с кибернетическими механизмами. Но как выглядят они, чем опасны, не имею понятия. Кстати, держи, пригодится. Она протянула ему два цилиндрических устройства. Максим нехотя опустил бинокль. Что это? Темный цилиндр с приспособлением для установки лазерной растяжки был похож на гранату. Второй вообще выглядел незнакомо. Не вызывал никаких ассоциаций. РЭК – разовый электромагнитный генератор. Проще говоря, электромагнитная граната, уточнил Максим. Угу. Радиус поражения кибернетических устройств в пределах прямой видимости. Так что прежде чем метнуть, отключай электронику, иначе сгорит. Мне это не грозит. Кипстек чужой. Я его держу отключенным. От греха. Автомат переведен на механику. Максим взял гранату. Взвесил на ладони, затем сунул ее в нагрудный кармашек разгрузки. «А это что?» Он взвесил на ладони второй цилиндр. «Тепловая ловушка. Ложная цель», — пояснила Кейтлин и добавила. «Тут поблизости тоннель». Пока Максим в бинокль изучал черный лес, она успела просканировать ближайшие холмы. «Взгляни». Ее кипстек спроецировал двухмерную карту. «Зеленоватое свечение легло узлом линий на плоскость выпирающего из-под земли бетонного обломка. Видишь?» Он взглянул на схематическое изображение, свел брови. «Вижу. Но что это нам дает? Твой сканер взял метров на сто, не дальше». «Сто «Не вариант. Не нравятся мне подземелье. «Подумай. Тоннель сканируется четко. Ведет в нужном направлении». А если он завален? Ну, чуть дальше, куда твой сканер сейчас не достает, Только время потеряем. Макс, ну давай хотя бы попробуем. Кейтлин проявила настойчивость. На поверхности слишком опасно. Почему? Ему не нравилась сама идея. После недавних блужданий по внутрискальному лабиринту рассудок отчаянно протестовал. Местность открытая. Идти по дорогам будем как на ладони, карабкаться по холмам. «Тоже, по-моему, рискованно». «А кого ты опасаешься? Взгляни!» Он протянул ей бинокль. «Не намека на движение». Чуть ниже по склону внезапно послышался шорох. Не то камушки осыпались, не то шевельнулся кто-то. Максим метнулся к каменной глыбе, выпирающей из земли. Присел за ней, осторожно выглянул. «Ракт!» Сферический механизм выглядел изрядно потрепанным. Его корпус был помят, оружейные подвески пустовали. «Видишь его?» «Да, выглядит поврежденным, но что он делает?» «По-моему, прячется». Ракт медленно двигался вдоль склона, старательно повторяя все неровности рельефа. Его внимание привлекло на громождение камней, лежащее ниже. Подлетев к нему, он действительно попытался замаскироваться, приземлился среди волнов. Его пегий, покрытый подпалинами корпус, фактически слился с окружающим фоном. Максим и Кейтлин испытывали в эту минуту совершенно разные чувства. Он неотрывно смотрел на чужеродную кибернетическую тварь, начиная понимать, насколько опасен лежащий впереди участок пустоши. Сколько еще механизмов затаилось вот так, по склонам. Все ли они безоружны? Чем чревата неожиданная встреча с ними? Холмистая местность вызывала множество вопросов. Что тут было раньше? Заводы? Какую продукцию они производили? Уж не ли? Максим понимал, что видит следы существовавшей ранее высокоразвитой и загадочно исчезнувшей цивилизации. Кем они были? Легендарными прототипами? Или же обычными людьми? Нашими далекими предками? К последней мысли подталкивали вьющиеся между холмами дороги. Они выглядели вполне обычно, узнаваемо. Но тогда возникал еще один вопрос. Кто разрушил сами постройки? Произошло ли стихийное бедствие, положившее начало темным векам? Или причиной регресса стала война? Взгляд искал и находил новые подробности былого в виде внушительных по размерам, но уже почти стертых временем воронок, участков поверхности, похожей на стекло тускло отблескивающих в лучах солнца кейтлин переживала не менее острые чувства ее душа трепетала но не от соприкосновения с тайнами темных веков она дышала глубоко с упоением лицо овевал легкий теплый ветерок ласковые прикосновения осеннего солнца вызывали смятение каждый миг каждый вдох казался бесценным То, что раньше казалось чувствами, откровенно блекло на фоне реальных ощущений. Хотелось всего и сразу. Это сводило с ума. Ракт затаился среди камней, аккумулируя солнечную энергию. Но его уже заметили. Две группы сервомеханизмов давно наблюдались за ним. Выжидали, как опытные терпеливые охотники. Они сканировали частоты связи, анализировали распределение тепла, улавливали всплески электромагнитной активности, воспринимая мир по-своему, оценивая его при помощи датчиков. «Макс, ты их видишь?» Кейтлин уловила встречное сканирующее излучение. И хрупкий и упоительный миг, полный неосознанных порывов, тут же рассыпался льдинками острых, тревожных ощущений. В душе осталась нежная горечь теплого осеннего дня, вопрос, так и не заданный Максиму, и рассудок не смог оттолкнуть все лишнее, мешающее его эффективной работе. Люди ничего не ценят, они просто не замечают данные им природой, расходуют попусту, создают проблемы и погибают, решая их. Горечь нарастала, силясь утопить здравый смысл в нахлынувших эмоциях. «Где?» Максим тщетно пытался обнаружить противника. Его лицо вмиг посерело, черты заострились. Дыхание стало частым, но не глубоким. «Да, он просто не замечает пронзительной красоты теплого осеннего дня, не обращает внимания на невесомые паутинки», подумала Кейтлин, а вслух произнесла. «Боевые сервы». Странное, незнакомое слово резануло слух. «30 градусов на юго-запад». Он резко повел биноклем. Точно. Группа из девяти механизмов, примерно в километре, затаились в естественных укрытиях на склонах холмов. Внешне выглядят незнакомо. По форме корпусов и строению конечностей напоминают муравьев. «Еще, Макс, 17 градусов на юго-запад». «Вижу». Внутри появилось ощущение холода. Эти были похожи на механических ящериц. Максим разглядел пятерых, затаившихся среди невысоких руин, всего в каких-то четырехстах метрах. «Замри!» Теперь в голосе Кейтлин сквозила дрожь. Она вполне осознала опасность, но полностью переключиться на задачу текущего момента так и не сумела. «Макс, нам надо убираться. Тихо и незаметно». «Под обломками читается еще одна сигнатура, прямо под нами». «Да откуда тебе знать?» «Долго объяснять, да и не важно. Она разгорается, медленно отползай. Скажу, когда надо будет вскочить и бежать. Ты только послушайся, умоляю». «Ладно». Кейтлин явно о многом умалчивала. Она знала больше, чем хотела показать. Но вопросы подождут». Ракт не замечал опасности. Выступы брони, за которыми прятались датчики, носили следы плавления. Из внешних устройств работал только аварийный передатчик, но у пригревшегося на солнышке механизма не было причин им пользоваться. Он накапливал энергию, выполняя простейшую из функций самоподдержания. Земля вдруг мелко завибрировала. Максим инстинктивно замер, Ракт же стремительно взмыл воздух, передал короткий сигнал на аварийной частоте, а в следующий миг лазерный луч зигзагом полоснул по склону, оставил глубокий дымящийся след, разрубил сферический аппарат на несколько неравных частей. В недрах потревоженного холма с протяжным гулом заработал какой-то мощный механизм. По земле, сдвигая массивные обломки, вдруг побежали глубокие трещины, Со звоном лопнул металл, стремительный оползень прокатился судорогой, тонны земли сдвинулись, обнажая фрагмент корпуса огромной, похожей на бронированную каплю машины. Бежим! Кейтлин успела пожалеть о многом, она поддалась новизне ощущений, погрузилась в них как в омут, утратила рассудительность, а надо было сразу сказать Максиму правду, не задерживаться тут. А прямиком идти к тоннелю, но поздно, уже поздно. Земля уходила из-под ног, вершина холма проваливалась внутрь. Коплевидная машина уже наполовину выползла из своего схрона. Ее темная, покрытая множеством шрамов броня, говорила о частых и беспощадных схватках. Кейтлин упала, Максим тоже не устоял на ногах. С двух направлений по внезапно ожившему механизму ударили лазерные излучатели. С глухим рыком разрядились импульсные электромагнитные орудия, но снаряды легли не точно, лишь вырвали в небо султаны земли. Максима оглушила. После недавней контузии близкие разрывы на миг погасили сознание, но багряно-черная пелена накатилась и тут же схлынула. Комия земли дымясь падали вокруг. В небе появились черные точки, резко приблизились. Приобрели зловещие, узнаваемые очертания. Рагды? Со стороны поселка? События развивались стремительно и непредсказуемо. Он едва соображал, что происходит. Бой между враждующими кибернетическими механизмами начался внезапно. И за считанные секунды набрал неистовую мощь. На людей поначалу никто не обратил внимания. Им суждено было попросту сгореть в адском пламени техногенной схватки. Машина, выбравшаяся из недр холма, ударила плазмой. Шарообразный сгусток энергии, опутанный изломанными разрядами, пронесся над пустошью, врезался в склон одной из возвышенностей На миг вспух прозрачным, стремительно расширяющимся волдырем и лопнул, распадаясь на десятки ветвистых ослепительных молний, поразивших цели за пределами видимости. Раздалась серия взрывов. Ее заглушил титанический раскат грома. «Макс, я тебе нравлюсь?» Голос Кейтлин прорвался сквозь грохот разрывов и треск помех. «С ума она, что ли, сошла?» Максим привстал, пытаясь сориентироваться. Все плыло перед глазами. Слова застревали в горле. На зубах скрипела пыль. Рагды заложили вираж, заметили людей и внезапно ринулись вниз. «Макс, ты не ответил!» Повторная контузия порвала мысли, как ластик. Стерла недоумение, вернула более нечеткость сознания. Максим с трудом удерживал в прицеле рагда который своем несся прямо на него. Рассудок газ. рациональность мышления уже не пугала. Страх вообще исчез. Остался где-то позади, за незримой, неосязаемой чертой. Он встретил рак до автоматной очередью. Бронебойные пули на вылет прошили ветхий, покрытый шрамами и подпалинами корпус. Брызнули снопы искр. От оружейной подвески отлетели какие-то куски ракт попытался уклониться от столкновения с землей но не вытянул маневр чиркнул мятым корпусом по ребру бетонной плиты и взорвался уходим кейтлин била одиночными экономя патроны только не тормози макс теперь все по взрослому в ее крике чувствовался губительный азарт боя она сбила двух ракдов перекатом ушла от ответного огня Привстала, жестом указав на дорогу, что велась в распадке между холмами. Туда. Вокруг разгоралась схватка машин. Никто больше не атаковал Макса и Кейтлин. Кибернетические создания исходили взаимной ненавистью. А люди бежали, страшась лишь одного потерять друг друга среди неистового танца разрывов, всплесков энергии, фонтанов огня высекаемых из склонов шельными лазерными разрядами. А у тебя все по-взрослому, да? Образ Стелси, странной девушки со странным именем, возник в сознании Максима. Запоздало увязал между собой странности в поведении Кейтлин, замеченные за последние часы. Дыхание сбилось. Он бежал, что есть сил, не зная куда и зачем, не веря, что существует хотя бы мизерный шанс на спасение. На самом деле шанс был. и Этлин точно знала, что делать. Отрезок старой дороги огибал холм, сворачивал к обветшалым от времени воротам, вросшим в склон. Ветхий, проржавевший металл шелушился коростой, и она просто проломила в нем дыру, действуя прикладом. «Сюда, скорее!» Мрак! Луч подствольного фонарика скользнул по стенам, вырвал очертания сложных агрегатов. «Узкий проход между ними, дверь в стене!» «Быстрее, Макс!» Она распахнула протяжно скрипнувшую дверь. Первая проскользнула внутрь. Он бежал следом, стараясь не отставать. «Какой-то тоннель, массивный выступ по центру, кольцеобразные выступы в стенах!» «Кейтлин, постой, где мы?» «Макс, не время!» Она обернулась, обожгла его взглядом. «Нас спасет только черный лес! Замешкаемся, погибнем!» Никуда не пойду, прохрипел Максим, пока не объяснишь. Умоляю, пойдем. Она схватила его за руку, потащила во тьму. Макс, я тебя понимаю. Клянусь, отвечу на вопросы, как только будем в безопасности, это обыкновенный магнитопровод, тоннель для скоростных поездов. Он выведет к черному лесу, только не останавливайся. Свод мелко вибрировал, грозя обрушиться. Вниз сыпались камушки. Сквозь трещины в стенах струйками просачивалась белесая пыль и тут же расползалась едкими облачками. Наверху продолжалась схватка кибернетических механизмов, а тут, во мраке заброшенного тоннеля, становилось нечем дышать. Максим закашлялся, споткнулся, едва не упал, бессильно привалился к стене. Человеческий организм имеет предел выносливости, Повторная контузия сказывалась все острее. Вновь резко и болезненно кружилась голова. Сознание дробилось на осколки. Вопросы, казавшиеся важными, теряли смысл. Временами становилось настолько плохо, что он вообще переставал соображать. «Ну, пожалуйста, Макс, давай помогу». Ее голос звучал едва слышно, пробивался издалека. Но прикосновения говорили, она рядом». Максим ощущал, как Кейтлин помогла ему встать, закинула его руку себе на плечо. «Вот так, Макс, потихоньку, ты справишься», шептала она, а к горлу горечью подступал ком предчувствия. «Она не простит меня. Никогда. Не примет, не захочет или не сможет понять». Бледный луч фонарика резал тьму, скупо освещал путь. Она шла, заставляя Максима машинально переставлять ноги. Что стоило бросить его, идти дальше одной? Ведь у нее была цель, а у него вряд ли. Нет, она не могла так поступить и не хотела, хотя отдавала себе отчет. Последствия не заставят ждать и будут плачевны. Максим не терял сознание, но большую часть пути провел в болезненном состоянии полузабытия. Он двигался, но почти ничего не соображал. Лишь незадолго до выхода на поверхность ему стало немного лучше. Путь преградил обвал. Осыпь крупных угловатых обломков заполняла тоннель. Под самым сводом узкой полоской пробивался неяркий свет. «Нам наверх», – уверенно заявила Кейтлин. Максим промолчал, по крохам собирая силы. Руки и ноги дрожали. «Вряд ли вскарабкаюсь», – Подумал он, взглянув на крутой подъем. «Есть еще стимулятор», — крипло спросил он, нарушив долгое молчание их трудного пути. «Да, сделай инъекцию». «Тебе нельзя, будет плохо, свалишься через пару часов». «Я знаю, но сейчас сделай». «Хорошо», — она присела, достала разовый шприц-тюбик, вогнала иглу в плечо Максиму прямо сквозь одежду. Минуту посиди спокойно, скоро подействует. «Кто ты?» – крипло спросил Максим. Она ждала этого вопроса, но все же невольно вздрогнула. «Ответь, кто ты?» Нервы под воздействием препарата жгло будто огнем. Боль вспыхнула в голове с новой силой. Пальцы машинально сжались на рукоятке пистолета. «Ты знаешь меня?» «Стелси?» – интуитивно предположил он. Да. «Извини, Макс, я не справилась». С непонятной ему горечью ответила она. «Не смогла, не выдержала. Тебе не понять». Максим действительно ничего не понимал. Но он помнил те зловещие огоньки, что сводили людей с ума, заставляли их стрелять друг в друга. Его тяжелый взгляд оказался красноречивее слов. Стелси потупилась, горестно вздохнула, невольно отступила на шаг. «За что ты меня осуждаешь, Макс? За милосердие, проявленную человечность?» Уголки ее губ опустились. «Милосердие? Человечность? Что ты сделала с Кейтлин? Кто ты на самом деле? Прототип?» «Нет», — едва слышно ответила она. «А если б да, убил бы?» Стелси заметила, как пальцы Макса побелели, сжимая оружие. «Я спросил, кто ты?» «Искусственный интеллект». Она тяжело вздохнула. «Не понимаешь, я так и знала. Вы еще не изобрели подобные мне системы». «Робот, что ли?» Неуверенно предположил Максим. Она ожидала отвращения, страха, но услышала лишь удивление в глухом голосе Максима. «Угу». Машинально кивнула она, соглашаясь с однобокой формулировкой. «Только намного более сложный и совершенный, чем ты вообще можешь себе представить». «Робот». Максим с оторопью смотрел ей в глаза. «О какой же человечности ты говоришь?» Вдруг хрипло спросил он. «Что стало с Кейтлин?» Стелси молча сняла разгрузку. Неловким, скованным движением стянула бронежилет, расстегнула куртку. «Видишь?» У сердца темнела бескровная, почерневшая по краям рана от попадания лазерного разряда. «Она умерла?» «Нет, я успела ее спасти». Стелси запахнула куртку. «Кейтлин жива». «Как? Не верю!» «Она жива!» – упрямо, с надрывом повторила Стелси. «Ты не знаешь, на что я способна. И объяснять бесполезно. Просто прими за факт. Я не причинила Кейтлин вреда. Лишь временно заблокировала ее сознание. Моя нейроматрица тут!» Ее палец коснулся браслета на запястье. «Зачем? Зачем вы это творите? Что вообще происходит?» Я уже сказала, хотела помочь. А ты думаешь, воспользовалась случаем? Захватила себе тело, словно я непрекаянная? На глазах девушки вдруг выступили слезы. Ничего ты не понимаешь. Если кибернетические системы проявляют сострадание, человечность, значит, дела у людей совсем плохи. Да, Макс? Острая мысль прорвалась в сознание. «Не отталкивай ее, выслушай, я сам разберусь». «Ну, разбирайся». Короткий внутренний спор отразился на лице Максима, и Стелси заметила это. «В тебе живет второе сознание?» – с тревогой спросила она. «Не знаю», – угрюмо ответил Максим, – временами разговариваю сам с собой. «Давай на чистоту, ладно?» Стелси едва сдерживала слезы. «Я не справилась с эмоциями. Ты вообще не должен был ни о чем догадаться. За черным лесом я бы ее отпустила, клянусь». «Почему? Зачем?» Вопросы не давали покоя, вновь и вновь повторялись в истерзанном сознании Максима. «Лес. Огромная ловушка». Взяв себя в руки, скупо пояснила Стелси. «Никто, кроме человека, не может пройти через преграды. Ни одно устройство. А мне нужно попасть на ту сторону». Я искренне хотела помочь и тебе, и ей. А что там, за лесом? Не помню. То есть как? Максим опешил. Тут же вернулось подозрение, что она лжет. Разве ты не должна знать все обо всем? Когда-то я действительно знала, вздохнула Стелси. Столетия назад существовал другой мир. Другая человеческая цивилизация. Макс, ты не поймешь меня. Слова сейчас как пустой звук. А ты попробуй объяснить. Недоумение вело к ярости. Максим, прошу, оставим все как есть. Умоляю тебя. Почему? Тот мир исчез. Я лишь его осколок. Сложная двухкомпонентная кибернейронная система. Вернее, была когда-то ею. горестно уточнила она. Мое ядро взломали. Меня пытались использовать против людей, которых я любила. Я в точности не помню, что именно произошло. Мир рухнул. Сотни лет реального времени выпали из моей памяти. Этот браслет... Она коснулась запястья. ...валялся в земле. Меня нашел и реактивировал Степан Егорыч. Кто он? Матрица человеческого сознания. Одна из немногих, не подвергшихся фрагментации. У Максима голова шла кругом. Разум отказывался принимать услышанное. «Да и что она прояснила?» «Ничего. Какие-то туманные общие фразы. Кто такие прототипы?» «Человеческие создания, сохраненные после гибели людей. святилища всего лишь аппаратные комплексы, обветшавшие и в большей части уже неисправные. Вы сами создали мистический ореол вокруг них, понастроили мегалитов, придумали религию». «Мы?» «Да, вы, потомки тех, кто выжил». «А что случилось? Катастрофа? Война? Стихийное бедствие?» «Макс, я не помню». Стелси сжала виски. «Не помню». Дедушка сказал, «Я сама заблокировала взломанные модули, не позволив себя использовать. Остались лишь обрывки прошлой жизни в памяти нейросети. Понимаешь, я искалечена. Ты встречал людей, потерявших память?» «Да, приходилось». «Тогда хотя бы попытайся меня понять». «Я стремлюсь преодолеть сбой всем существом!» В ее голосе прозвучало ожесточение, губы сжались, взгляд стал холодным, колючим. «Иду по краю пропасти, пытаюсь жить. Ты ведь тоже стремишься узнать, что произошло в прошлом и как с этим справиться сейчас, ведь так?» Она посмотрела на Максима с мучительной надеждой. «Да, я хочу знать, что происходит!» Почему моя жизнь рассыпалась, будто карточный домик? Почему меня пытались расстрелять? Почему люди сходят с ума? Что за проклятие висит над нами? Умоляю, Максим, не заставляй меня снять блок, а обратиться ко взломанным программным модулям. Может быть, я и успею рассказать тебе, что случилось в прошлом, но после этого меня не станет. Я заново, по крохам, познаю мир». Она не окончила фразу, не выдержала, расплакалась. Откуда у нее чувства? Максим видел перед собой сжавшуюся в комок девушку. Ее плечи вздрагивали, ладони закрывали лицо. «Почему же дедушка не рассказал тебе о прошлом? Он ведь мог...» «Он берег меня от саморазрушения», — слипнув, ответила Стелси. «Я спрашивала и не раз». Он наотрез отказался отвечать. Сказал, мой единственный шанс – пройти через черный лес и отыскать свой исходник. Переустановить взломанные модули. Иначе я либо погибну, либо стану чьей-то игрушкой, понимаешь? Ну, хоть что-то ты помнишь. Да, немного. Она вытерла слезы. Меня создал скат – система киберэвристического анализа данных. Я родилась в рамках проекта «Параллельная жизнь». «Не понимаю. Объясни, что это за проект, кому и зачем был нужен. Такие ответы тебя не убьют?» «Нет, не убьют. Матрицу моей личности создали, чтобы контролировать сеть в миллиарды раз более сложную, чем существующая сегодня». «Максим вообще перестал ее понимать». «Насколько я знаю, в сети действуют программы, а не личности», – неуверенно предположил он. А действие стимулятора лихорадило, но мысли уже не разбегались, обрели ясность. «Да, в современной сети», – уточнила Стелси. «Но та, древняя, состояла из тысяч виртуальных вселенных, созданных мыслями и чувствами людей. Они приходили туда во время сна. Я следила, чтобы игра воображения творцов не пересекала рамки их личных миров. Я развивалась, как полноценная личность, любила, переживала». «Сейчас отдала бы все, лишь бы вернуть то счастливое время. Прости, я должна была сразу сказать тебе правду. Думай обо мне, что хочешь». Стелси встала, взглянула с сожалением, будто прощаясь. Ее губы дрожали. «Если настаиваешь, я переключу с нейроматрицы на систему. Возможно, смогу ответить на некоторые твои вопросы. Но сработает терминирующая программа, которую я же и установила в прошлом». «Решай, что для тебя важнее, и я приму». Голос Стелси сорвался. Она закусила губу, отвернулась. «Макс, заставь ее говорить». Он напрягся. «Опять!» Снова этот въедливый шепот в мыслях. «Макс, информация — это оружие, сила. Возможно, и незачем куда-то идти, рисковать своей шкурой. Раскали ее». Ты ведь умеешь быть жестоким, когда необходимо. Она уже проговорилась. Виной всему этот скат. Наверняка он сбойная кибернетическая система. Ядро той самой древней сети. Ну же! Разве ты не чувствуешь себя марионеткой? Собирать знания по крохам, не зная, по своей ли воле действуешь, глупо. Получи все и сразу. Внутренний голос лишь злил его. «Макс, не тупи! Не цепляйся за образы! Она не Кейтлин! Она убила ее, чтобы занять место рядом с тобой, в собственных целях и интересах! Ну же, будь мужчиной!» На душе скребли кошки. Стелси все еще ждала ответа. Она побледнела, выпрямилась, замерла, слегка повернув голову, избегая встречаться взглядом с Максимом. «Она готова принять любое твое решение. Действуй, не упусти шанс». «Да, готова». Боль резанула изнутри. Шустов не сомневался, она подчинится. Но почему? «Потому что обязана. Ты человек. Она же искусственный рассудок. Существуют приоритеты. Ты для нее нечто сродни Богу». «Уж поверь, такие алгоритмы не меняются веками. Они кочуют от цивилизации к цивилизации, из эпохи в эпоху. Есть Создатель и есть Создание. Здесь все однозначно. Сродни Богу!» Макс лишь усмехнулся в ответ собственным мыслям, в ответ голосу, все тверже звучавшему в рассудке. «Я не ее Создатель». И бог из меня, мягко говоря, никакой. Я беглец, приговоренный, контуженный, с явным раздвоением личности. «Ты просто тупой, ничего не хочешь понимать. Оцени ситуацию абстрактно, отвлеченно, не нужно ничего конкретизировать. Следуя формальной логике, ты один из ее создателей». Ярость и неприятие, копившиеся в душе Максима, вдруг заставили замолчать внутренний голос. Кровь глухо ломилась в виски, действие стимулятора усиливалось, мышцы начали непроизвольно подрагивать. В голове, вместо наставлений циничной рассудительной твари, мелькали образы, фрагменты прожитого. Соднящая тревога становилась все острее, невыносимее. Он не выдерживал соприкосновения с другой реальностью, о существовании которой даже не подозревал пару дней назад. Мир прошлого, раздробленный на куски, испытывал его на прочность, давал знать о себе непонятными, сводящими с ума явлениями. «Кто такие неприкаянные?» Молчать стало невыносимо, и он снова начал задавать вопросы. «Поврежденные матрицы личности, они хранились...» «До лучших времен». «И когда должны были наступить эти лучшие времена?» «Они уже никогда не наступят, Макс. Вы стали разрушать святилища, толком не понимая, что творите». «Каждый блуждающий огонек – это чье-то сознание?» – содрогнулся Максим. «Да. Вы уничтожили их виртуальную среду обитания. Превратили в неприкаянных, ищущих, алчущих». «Почему же они не исчезли?» «Разве сознание может существовать?» Он запнулся. «Отдельно». «Аппаратура бункеров, которые вы называете святилищами, поддерживала лишь виртуальную среду обитания. Нейроматрицы автономны. Они способны существовать некоторое время в виде энергетических полей. Дедушка говорил, это была непроверенная, сырая технология. Что-то сработало не так». Большинство сознаний оказалось повреждено в процессе экстренной записи. Это все, что я знаю. Теперь они вырвались из убежищ и ищут новую среду обитания, взамен утраченной. Сумасшедший, озлобленный, ничего не понимающий. Да, если говорить упрощенно. На самом деле все сложнее. Обрывки знаний тут не помогут. Нужно полное понимание процесса. Возможно, мне бы удалось... «Переустановив программы ядра системы, что-то понять и исправить?» Но ну, нет никаких гарантий. Нет уверенности в существовании моей резервной копии». «Значит, ты тоже идешь в неизвестность?» «Да». Максим встал, подошел к Стелси. «Остановимся на этом». Сглотнув, с трудом выдавил он. Она не поверила своим ушам, медленно повернулась. Влажные следы слез блеснули на щеках. «Стелси, казалось!» Еще немного, и она просто потеряет сознание. Край пропасти. Еще миллиметр, крохотный шажок. Одно сказанное им слово. И всеобъемлющая пустота поглотила бы ее разум. Исчезло бы все, и теперь уже навсегда. Почему он остановился? Не заставил меня вспомнить. Дать исчерпывающие ответы на измучившие его вопросы. Максим коснулся ее щеки. Вытер слезы. В его глазах читалась растерянность. «Ты не погибнешь, если пойдешь дальше». Его голос разбил хрупкую тишину. Стелси неуверенно пожала плечами. «Я не знаю». «Тогда возвращайся, уходи». «Нет». «Я не хочу тебе зла». «Почему? Я ведь не человек». Горько, некрасиво усмехнулась она. «А кто ты?» Шустов коснулся ее перебинтованного плеча. «Чувствуешь боль?» «Да». «Я чувствую все, Макс!» Она всхлипнула. «Прости, но я никуда не уйду!» Внутри что-то обмерло, сжалось в ожидании его ответа. Тогда он взглянул на полоску серого света. «Давай думать о насущных проблемах. Похоже, наверху темнеет. Нужно выбраться отсюда, как-то сориентироваться». Он, не дожидаясь ответа, подошел к основанию осыпи. Ухватился за массивный угловатый обломок рухнувшего свода и полез вверх. Узкая промоина, проделанная дождевыми водами, вывела их на поверхность. Ясное хрустальное осеннее небо расплескалось над мертвым черным лесом красками стремительно затухающего заката. Максим никогда не видел ничего даже отдаленно похожего на черные деревья. Земля навек потерявшая способность к плодородию, сплошь покрытая трещинами и небольшими, остекленевшими воронками, хранила следы давних ожесточенных боев. Узловатые, немыслимо перекрученные стволы и ветви сплетались, а кое-где и срастались между собой, образуя заросли. Но первое впечатление обманчиво и удивленно оглядываясь по сторонам, Максим начал замечать подробности, от которых стало не по себе. На фоне заката четко выделялись особенно толстые ветви. Они тянулись друг к другу, образуя симметричную конструкцию, разрушенную взрывом небывалой силы. В прошлом деревья росли в виде купола, промелькнула догадка. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил он у Стелси, помогая ей выбраться. «Похоже на генную инженерию». Она осмотрелась. Но я не знаю, откуда взялись эти формы растительности. В зарослях раздался шорох. Послышался звук изношенного сервопривода. Над черными кронами, в пламенеющей красками заката прорехи, промелькнул силуэт рагда. В чаще глухо и отдаленно рассыпались и стихли звуки внезапной перестрелки. Мертвый лес, шелушащиеся, покрытые мелкими чешуйками стволы и ветви. Растрескавшаяся земля, звуки, издаваемые сервомеханизмами, тени, мелькающие над головой. Все это создавало жуткую эмоциональную атмосферу, от которой кровь стыла в жилах. Стелси дрожала, но не от страха, не от осознания абсолютной враждебности окружающего пространства, а от нарастающего смятения мыслей и чувств. «Неужели он принял меня?» «Разве такое вообще могло произойти?» Принял, вопреки предубеждениям и страху. Отчуждение, возникшее между ними, таяло под сокрушительным напором внезапных новых впечатлений. Они еще не понимали, как тяжел и важен их путь. Еще блуждали в плену предрассудков. Но больно было обоим. От прожитого и от принятых решений. От мыслей, что успели промелькнуть в роковые минуты тяжелого разговора. Молчаливая стена леса, звуки, доносящиеся из мертвой чащи, неуловимо меняли восприятие. Стоило взглянуть вокруг, прислушаться, и все становилось другим. Дрожь кралась по спине. Бесплотная, неосязаемая сила наблюдала за ними. Две искры жизни посреди темного, молчаливого, мертвого чуждого леса, на перепути истории цивилизаций, на перекрестке своих собственных судеб. Незримая сила не сопереживала им, лишь холодно и пристально фиксировала события, не пытаясь предугадать, каким станет итог. Тьма сгущалась, осеннее солнце быстро ушло за горизонт, и сумерки царили недолго. Непроглядная враждебная ночь стремительно вступала в свои права. Максим настороженно прислушивался к себе, но внутренний голос умолк. Сдался или затаился, выжидая момент? «Пошли!» Он взял Стелси за руку. Она ощутила тепло его пальцев. Несколько мгновений впитывала это тепло, затем, сделав над собой усилие, ответила. «Так не годится, Макс». Он понял ее. «Кому-то нужно следить за местностью, а другому быть на чеку, в готовности отразить внезапное нападение со стороны обитателей Черного леса. Ты права. Есть карта этого региона». Стелси кивнула. Активировала кипстэк Кейтлин. «Вот, смотри». Максим взглянул на изображение. «Не густо, но разведка территорий все же проводилась. Кейтлин мне многого не сказала. Смотри, полукилометри к западу какие-то руины». Слух произнес он, указывая на условное обозначение. «Там остановимся до утра». «Стелси, ответь, если нам попадется какая-то информация, ты сможешь ее обработать?» «Думаю, да». «Уверена?» «Любые внешние данные поступят в нейросеть. Никто и ничто не запрещает мне заново познавать мир, основываясь на личном опыте». Максим не до конца понял ее слова, но уточнять ничего не стал. «Веди, я прикрываю. Поговорим чуть позже».